Грима смерила его презрительным взглядом. «Неужели вы думаете, что кто-нибудь вам поверит?» Наступила тишина. И все же, следует признать, очень медленно проговорил какой-то пожилой ном, что тогда все было действительно лучше, чем теперь. Послышалось шарканье множества подошв. Больше ничего не было слышно только шарканье множество подошв. «Они поверили ему!» — возмущалась Грима. «Вот так! О совете никто и не вспомнил. Они делают все, чтобы он им не сказал!» Грима и Доркас сидели в его мастерской, устроенной под скамейкой в старом гараже. «Мое маленькое убежище», — так называл мастерскую Доркас, — «мой уголок». Повсюду валялись обрывки проводов и всякие железки. На стене кусочком грифеля были выведены какие-то каракули. Доркас машинально вертел в руках кусок проволоки. — Ты чересчур требовательно к ним, — тихо сказал старый механик. Не нужно было на них кричать. Они столько пережили. Стоит повысить на них голос, и они тут же теряются. Что же до совета-то он был хорош, пока все обстояло благополучно. Доркас пожал плечами. Все равно без Масклина, Гердера и Ангела он потерял всякий смысл. И все же после всего, что случилось... Грима развела руками вести себя так глупо только потому, что он обещал им... «Немного покоя», — сказал Доркас и покачал головой. «Нет, таким, как Грима, этого не объяснить. Хорошая она девушка, умница, но считает, что все остальные должны реагировать на происходящее так же бурно, как она. А им в сущности нужно только одно, чтобы их оставили в покое. Жизнь и без того достаточно трудна». А тут еще кто-то вечно пристает к ним с призывом сделать ее лучше. Масклин это прекрасно понимал. Он знал, чтобы заставить других поступать так, как тебе хочется, нужно внушить им, будто они сами этого хотят. Если же сказать Ному, вот по-настоящему разумный выход. Неужели ты настолько глуп, чтобы этого не понять?» то результат будет прямо противоположный. Дело не в том, что номы глупы. Просто номы есть номы. — Ну ладно, — сказал Дорка с усталом. — Пойдем посмотрим, как подвигается дело с табличками. Один из больших сараев был превращен в цех по изготовлению табличек. Лучше даже сказать «табличек с большой буквы» потому что среди прочих достоинств Нисадемуса была способность произносить слова таким образом, чтобы в случае необходимости заглавная буква улавливалась даже на слух. Доркас был вынужден признать, что сама по себе идея табличек ему нравится. Он понял это, когда Нисадемус вызвал его к себе и спросил, нет ли в каменоломне какой-нибудь краски. Впрочем, теперь каменоломня именовалась новым магазином. «Есть», — ответил Доркас, — «несколько банок, в основном белые и красные, там, под одной из скамеек. Я думаю, мы сумеем открутить крышки». «Отлично, займитесь этим. Это, понимаете ли, очень важно. Мы должны написать таблички». Таблички? Хорошо, сказал Доркас. С ними действительно будет веселее. Да нет же. Простите, просто я подумал. Мы вывесим их на воротах. Доркас почесал подбородок. На воротах? Люди с почтением относятся к табличкам, объяснил Нисадемус уже более спокойным тоном. Вспомните, как это было в магазине, где все безоговорочно подчинялись табличкам. — В общем-то, да, — согласился Доркас. — Не ставьте собак и детские коляски на ступени.